Глава 17. Они спорили прямо на улице по пути через Джорджтаун. «Тебя беспокоит моя безопасность?» — спросила Нигли. «Не стоит. Со мной ничего страшного не случится. Я могу о себе позаботиться и могу сама принимать решение». «С чего ты взяла? Твоя безопасность меня вовсе не беспокоит», — сказал Ричард. «А что тогда? Моя работа». Я работаю намного лучше тебя. Знаю. Так в чем же дело? В твоей лицензии тебе есть что терять. Нигли промолчала. — У тебя лицензия, — продолжил Ричард, — позволяющая заниматься делом, которым ты занимаешься. У тебя постоянная работа и постоянное место жительства. Когда мы закончим в Вайоминге, я собираюсь исчезнуть, а ты исчезнуть не сумеешь. — Думаешь, нас поймают? — «Я могу позволить себе рискнуть, а тебе рисковать нельзя». «Никто и не рискует, нас не поймают». Теперь промолчал Ричард. «Ты же сам говорил об этом Беннону», — продолжила Нигли. «Если лежишь в засаде и ждешь момента, чтобы нажать на спусковой крючок, в позвоночнике начинает зудеть. Нужно, чтобы кто-то прикрывал тебе спину». «Не лезь в эту драку, она не твоя». «А почему, интересно, она твоя?» «Потому что женщина, которую когда-то бросил твой брат, погибла, выполняя свою работу. Просто несерьезно!» Ричард опять промолчал. «Ладно, пусть драка твоя», — согласилась Нигли. «Я все понимаю. Но что бы ты насчет нее не думал, почему бы не считал ее своей, по тем же причинам она становится и моей тоже, потому что я думаю так же, как ты. А если бы не думала, скажи, возникни у меня проблема, разве ты не помог бы?» «Если бы ты попросила». Значит, мы с тобой в одинаковом положении. Только я ведь тебя не прошу. Сейчас нет. Потом попросишь. До Вайоминга две тысячи миль. У тебя нет кредитной карты, чтобы купить билет на самолет. А у меня есть. У тебя в носке только складной нож с трехдюймовым лезвием. А я знаю в Денвере парня, который снабдит нас любым оружием, какое попросим. Причем без вопросов. У тебя такого человека нет. Чтобы добраться до места, я могу в Денвере взять на прокат машину. «А ты не можешь». Они прошли еще двадцать ярдов, потом тридцать. «Ладно», — сдался, наконец, Ричард. «Я прошу тебя, помоги». «Одежду купим в Денвере», — откликнулась она. «Я знаю пару хороших магазинов». Когда они долетели до Денвера, еще не было трех часов дня по местному времени. Вокруг раскинулись сонные золотисто-коричневые плато. Воздух был разряженный и холодный. Снег еще не выпал, но чувствовалось, что скоро это случится. Около взлетной полосы выстроились снегоочистители, стояли на готове снегозащитные ограждения. Компании по прокату автомобилей отправили все седаны на юг, а сюда доставили много машин с полным приводом. Нигли оформила заказ на внедорожник «Юкон», и они пошли на стоянку. Черная, сверкающая лаком машина очень напоминала суп-урбан Фролих», только на два фута короче — Они направились в город, ехать пришлось довольно долго. Даже после округа Колумбия, не самого густонаселенного места на востоке страны, пространство казалось бесконечно пустынным. Машину оставили в гараже в центре города, три квартала прошли пешком, и Нигли отыскала свой магазин. Здесь продавались снаряжения для активного отдыха. На полках имелось все, что душе угодно, от сапог и компасов до крема с цинком, предотвращающего солнечный ожог носа. Они купили подзорную трубу для наблюдения за птицами, крупномасштабную карту пешеходных маршрутов по центру Вайоминга, а потом перешли к вешалкам с одеждой. Там было полно вещей, в которых можно сначала полазать по скалистым горам, а потом пройтись по городским улицам и не выглядеть полным идиотом. Нигли выбрала сверхпрочный коричнево-зеленый костюм для путешествий пешком. Ричард купил то же, что в Атлантик-Сити, только здесь вещи были в два раза дороже и в два раза качественнее. Не забыл на этот раз о шляпе и перчатках. Переоделся в примерочный. Последний костюм Джо сунул в мусорный бак. Нигли нашла уличный телефон-автомат и остановилась на холоде, чтобы сделать один короткий звонок. Потом они вернулись к гаражу, сели в свою машину и, проехав через центр города, оказались в весьма сомнительных кварталах. В воздухе стоял сильный запах собачьего корма. «Здесь работает фабрика», — объяснила Нигли. «Я так и думал», — кивнул Ричард. С узкой улочки она свернула во что-то вроде промзоны, и они стали пробираться сквозь путаницу низких металлических строений. Там продавали линолеум и тормозные колодки, предлагали за 99 баксов поменять летнюю резину на зимнюю, а за 20 баксов отрегулировать рулевое управление». За очередным углом открылась площадка в четверть акра, покрытая потрескавшимся асфальтом, где стояло низкое и длинное здание мастерской. Рулонная дверь, с нарисованной от руки табличкой, гласившей «Эдди Браун инженерно-технические работы», была опущена. «Тот самый твой парень?» — спросил Ричард. «Что нам потребуется?» — кивнув, поинтересовалась Нигли. Ричард пожал плечами. «До конца дней все равно не распланируешь. Что-нибудь короткоствольное и что-нибудь длинноствольное, по штуке на каждого, плюс, думаю, боеприпасы. Должно хватить». Нигли остановила машину перед рулонной дверью и посигналила. Из служебного входа вышел человек, двинулся к машине, прошагал до нее половину пути и только тогда разглядел, кто приехал. Мужчина был высокого роста, с крутыми плечами и толстой шеей. Короткие светлые волосы, лицо открытое и приветливое, но лапища огромные, с толстыми запястьями. Хорошо подумаешь, прежде чем с таким связываться. Хозяин мастерской помахал им рукой и скрылся в доме, а через мгновение большая дверь поползла вверх. Нигли проехала под ней, и дверь опустилась. Внутри помещение оказалось примерно вдвое меньше, чем должно быть, если судить по строению снаружи, но в остальном все выглядело весьма убедительно. Цементный пол в пятнах машинного масла, тут и там токарные и сверлильные станки, штабеля необработанного листового металла и связки стальных прутьев. Но задняя стена явно должна была находиться футов на 10 дальше. Очевидно, там скрывалась приличных размеров комната. «Это Эдди Браун», — представила хозяина Нигли. «Имя не настоящее», — добавил здоровяк. Проход в скрытую комнату он открыл, потянув на себя большую груду металлолома у задней стены. Куски этой груды были приварены один к другому, а также к прячущейся за ними стальной панели. Вся конструкция бесшумно, словно гигантская трехмерная дверь на хорошо смазанных петлях распахнулась. Мужчина, называющий себя Эдди Брауном, провел Ричера и Нигли внутрь, и они оказались в совершенно иной обстановке. В этом тайном помещении было чисто, как в больнице. Вдоль каждой из выкрашенных в белый цвет стен тянулись полки и стеллажи — Три стены были отданы под само оружие. Полки заполнял короткоствол. Кое-что в коробках, кое-что без всякой упаковки. На стеллажах хранился длинноствол, винтовки, карабины, дробовики и пулеметы. Целые ярды аккуратных штабелей. В воздухе висел стойкий запах оружейного масла. У четвертой стены тоже стоял стеллаж. Он был плотно, как книгами в библиотеке, заставлен коробками с боеприпасами. Но с Ричера чуял запах новой меди, хрустящего картона, а также едва заметную примесь пороха. «Да, впечатление производит», — признал он. «Выбирайте все, что нужно», — предложил Эдди. «Чьи серийные номера?» «Австрийской армии», — ответил Эдди. «А там их будто бы списали». Уже через 10 минут Ричард с Нигли снова были в пути, а в багажнике автомобиля, аккуратно уложенные и заботливо прикрытые новым пальто Ричера, покоились два пистолета штайр GB калибра 9 мм, пистолет-пулемет Хеклер и Кох МП-5 без глушителя, винтовка М16 и несколько коробок с двумя сотнями патронов для каждого вида оружия. Границу Вайоминга они пересекли с наступлением темноты и по шоссе Ай-25 взяли курс на север. У свернули налево и покатили по Ай-80. Двигались на запад до Ларами, а затем снова на север. До городка под названием Грейс оставалось еще часов пять езды, он располагался далеко за Каспером. На карте было видно, что он приютился в глуши между высокими горами с одной стороны и бескрайними лугами с другой. «В Медисин Боу сделаем остановку», — сказал Ричард. «Название звучит неплохо, может, и само место классное». «А до Грейса постараемся добраться завтра на рассвете». В темноте Мэдисин Боу не выглядел классным местом. Зато всего в двух милях от города обнаружился мотель со свободными номерами. Нигли заплатила за ночевку. Через милю от мотеля нашли ресторан, где съели 12 унций жареной вырезки, которая стоила здесь меньше, чем порция выпивки в Вашингтоне. Заведение, похоже, уже закрывалось, так что скоро они отправились обратно в мотель». Своё пальто Ричард оставил в багажнике, чтобы чьи-нибудь любопытные глаза случайно не наткнулись на оружие. Еще на стоянке пожелали друг другу спокойной ночи. Ричард сразу же отправился спать. Он слышал, как Нигли принимает душ и что-то напивает в полголоса. Стены здесь оказались довольно тонкие. На следующий день, в субботу, Ричард проснулся в четыре утра. Нигли снова принимала душ и снова напевала. «Когда, черт возьми, она спит», — подумал он. Встал и тоже направился в ванную комнату. Включил горячую воду. Должно быть, у Нигли струя сразу стала холодной. Сквозь стену послышался ее приглушенный вопль. Он выключил воду и подождал, пока она закончит. Потом принял душ сам, оделся и вышел к машине. Она уже ждала его там. Было по-прежнему темно, и все так же холодно. Дул западный ветер, несший с собой хлопья снега. В свете фонарей на стоянке снежинки медленно опускались на землю. «Не могу найти, где можно выпить кофе», — пожаловалась Нигли. В часе езды на север такое место отыскалось. Придорожная закусочная как раз открывалась на завтрак. Огни ее были видны еще за милю. Заведение расположилось рядом с грунтовой дорогой, уходящей от шоссе во тьму в сторону национального леса Мэдисон-Боу. Внешне закусочная смахивала на простой, длинный и низкий, сколоченный из красных досок, сарай — Зато, несмотря на холод снаружи, внутри оказалось тепло. Они сидели за столом у занавешенного окна, уплетали яичницу с беконом, заедая ее тостами и запивая крепким горьким кофе. «Итак», — сказала Нигли, — «давай назовем их первый и второй. Первый — тот, что из Бисмарка. Ты его сразу узнаешь. А второй — тот, что из гаража. Его мы, может быть, узнаем по фигуре. Но вообще внешность второго неизвестна». Ричард кивнул. «Значит, ищем парня из Бисмарка, рядом с которым болтается еще какой-то тип». «Вот уж действительно, до конца дней все равно не распланируешь». «Что-то не слышу энтузиазма в твоем голосе». «Поехала бы ты лучше домой». «Теперь, что ли, когда я тебя сюда привезла?» «У меня дурное предчувствие». «Ты встревожен из-за того, что Фролих погибла. Вот и все. Но нет никаких причин думать, что и со мной что-то случится». Ричард промолчал. «Нас двое, и против нас двое», — увещевала Нигли. «Мы с тобой и два каких-то недоумка. Неужели ты правда беспокоишься?» «Не очень», — ответил он. «Может, они не появятся вообще?» «Беннон говорил, преступники поймут, что это ловушка». «Появятся», — уверенно заявил Ричер. «Им бросили вызов. Тут в дело включается тестостерон». «У ребят сейчас крыша уже совсем съехала, и на эту приманку они бросятся сразу. Ну и пусть бросаются, со мной все равно ничего не случится. А если все-таки случится, я буду себя корить». «Ничего не случится», — твердо повторила Нигли. «Скажи, что идешь на это по доброй воле». «Да, по своей доброй воле», — заверила она. «Тогда поехали», — кивнул он. Они снова покатили по трассе. В лучах фар плясали снежные хлопья. Невесомые они неслись с запада, на мгновение ярко вспыхивали в автомобильных огнях, а потом отлетали назад. Хлопья были крупные, рыхлые и хрупкие, но пока сыпались редко. Узкая ухабистая дорога виляла. Машину окружала бесконечная темнота, настолько бескрайняя, что, казалось, она всасывает шум двигателя и растворяет его без остатка. Они ехали в тишине по туннелю света, делая прыжки от одного летящего комочка снега до другого. «В Каспере, наверное, есть отделение полиции», — нарушил молчание Ричер. Сидевшая за рулем Нигли кивнула. «Да, человек сто, не меньше. Каспер — город довольно большой, почти такой же, как Шайен. Или даже как Бисмарк». «И за Грейс это отделение тоже отвечает», — сказал Ричард. «Наряду с полицией штата, думаю». «Значит, если увидим там каких-то еще полицейских, это те, кого мы ищем». «Ты все еще уверен, что они копы?» Он кивнул. «Только так вся история обретает смысл. И первый контакт с Нендиком и Андретти в полицейских барах, и доступ к оружию, которое закупают правительственные организации, и то, что преступники знают про Национальный центр информации о преступлениях. Я уже не говорю о том, как легко наши ребята проникают в любые места и выбираются из них». Толпа, неразбериха, но ты достаешь золотистый полицейский жетон, и все расступаются. И если Армстронг прав, и отец братьев был копом, это верная примета. Династия полицейских. Так же, как и семья военных. У меня отец не был военным, а у меня был. Получается сразу 50% подтверждения моей теории. Думаю, это больше, чем во многих других профессиях. Но знаешь, какой довод решающий. Какой? Тот, что мы должны были учесть давным-давно, а мы просто проскочили мимо, совершенно упустили из виду. Двое расстрелянных Армстронгов. Как, черт возьми, можно подобрать двух таких мужчин? Оба белые, светловолосые и голубоглазые, оба с подходящими датами рождения, а главное, с подходящими именами и фамилиями. Очень сложная задача, но наши парни справились. Есть только один реальный способ сделать это. «Войти в национальную базу данных Департамента транспортных средств. Там полная информация, указанная на водительских правах. Имя, адрес, дата рождения, фотография. Все, что нужно. И кроме копов, проникнуть в эту базу не может никто, а копам это никакого труда не составляет». Нигли молчала, но всего секунду. «Ладно, согласна, они полицейские», — сказала она. «Точно копы». А мы идиоты, потому что должны были обратить на это внимание еще во вторник. Но ведь копы узнали бы про Армстронга не летом, а гораздо раньше, разве нет? А разве да? Копы живут в своем маленьком мирке, как и все остальные. Если бы ты работала в каком-нибудь сельском полицейском управлении в Мэне, или Флориде, или в окрестностях Сан-Диего, ты могла бы знать квотербека команды Нью-Йорк Джайнс или центрфилдера Чикаго Уайт Сокс. «Но зачем тебе какой-то младший сенатор от Северной Дакоты, если только ты на политике совсем не свихнулась, а большинство нормальных людей не такие?» негли молча крутила руль, машина неслась все дальше. Справа, далеко на востоке, край неба слегка посветлел. Узкая серая полоска на черном фоне. Все так же лениво падали редкие снежные хлопья. Иногда, опустившись, они снова взлетали по воле дующего с гор ветра». «Так откуда их ждать?» — прервала молчание Нигли. «Из Мэна или из Флориды, или, может, из Сан-Диего? Нам нужно точно знать, ведь если они летят на самолете, они не возьмут оружие, которое смогут достать здесь». «Калифорнию нельзя исключать», — сказал Ричард. «А вот Орегон можно». Они не стали бы раскрывать Армстронгу своей личности, если бы все еще жили в Орегоне. «Невада — тоже вариант. Или Юта, или Айдаха». А вот остальные места слишком далеко. «От чего?» «От Сакрамента. Надолго ли хватит украденной морозилки?» Нигли промолчала. «Итак, Невада, Юта или Айдаха», — заключил Ричард. «Думаю, что-то из этого. Калифорния все же нет. Думаю, преступникам хотелось, чтобы между их домом и местом, куда они отправились за большим пальцем, проходила граница штата». Так лучше с точки зрения психологии. Полагаю, до Сакрамента от них день пути. А значит, и до этого места день только в противоположном направлении. Так что они приедут на машине, вооруженные до зубов. А когда? Сегодня, если хоть что-то соображают. Бита была отправлена из Юты, вспомнила Нигли. Ричард кивнул. «Ладно, Юту вычеркиваем. Не думаю, что наши ребята стали бы отправлять что-то по почте из штата, где живут». «Значит, Айдаха или Невада?» — подытожила Нигли. «Надо повнимательнее отслеживать номерные знаки. Это место туристическое. Будет много номеров из других штатов. Например, у нас номера Колорадо. Как преступники собираются действовать?» «Как Эдвард Фокс», — сказал Ричард. Они хотят остаться в живых и умеют обращаться с винтовкой. В Миннесоте стреляли со 120 ярдов, в Вашингтоне — с 90. Теперь постараются застрелить Армстронга, когда он, например, появится в дверях церкви, или, может, на кладбище, чтобы рухнул прямо на чье-то надгробие. Нигли сбавила скорость и свернула направо на шоссе 220. Здесь дорога была лучше, пошире и асфальт поновее, рядом протекала река. Небо на востоке становилось все светлее. Впереди, в двадцати милях, к северу, виднелись неяркие огни. Город Каспер. Ветер все еще нес с запада ленивые снежные хлопья. «Ну, что будем делать?» — спросила Нигли. «Для начала нужно осмотреться на местности», — ответил Ричард. Он выглянул в окно. С тех пор, как они покинули Денвер, Ричард видел снаружи только темноту. Они остановились на окраине Каспера, чтобы заправиться, выпить кофе и сходить в туалет. Потом за руль сел Ричер. Он выехал из города с севера и 30 миль гнал по шоссе 87. Ехать можно было быстро, потому что шоссе 87 перешло в магистраль Ай-25, широкую и прямую. Спешил он еще и потому, что они опаздывали. Рассвет уже разгорелся совсем ярко, а до Грейса было по-прежнему далеко». Прекрасное розовеющее небо озаряли солнечные лучи, которые золотили горные склоны на западе. Дорога шла через предгорье. Справа на востоке, вплоть до Чикаго и дальше, пейзаж был почти плоским. Слева, далеко на западе, на две мили в небо поднимались скалистые горы. Нижние склоны их усеивали высокие стройные сосны, а выше вздымались серые утесы, присыпанные снегом». По обе стороны от дороги простиралась равнина, поросшая полынью и бурыми дикими травами, плавшими пурпуром в лучах рассветного солнца. — Ты бывал здесь когда-нибудь раньше? — спросила Нигли. — Нет, — ответил он. — Нам скоро сворачивать, — сказала она. — На восток, в сторону заповедника Бейсин. Ричард повторил название в уме. Ему понравилось, как оно звучит. тандер Бейсин. Он свернул с шоссе направо на узкую дорогу местного значения. На указателях было написано «Мидвест» и «Эджертон». Местность шла под уклон на восток. В утреннем солнце сосны в сотню футов высотой отбрасывали тени в сотню ярдов длиной. По обе стороны дороги простирались бескрайние луга, то тут, то там, прерываемые руинами старых промышленных предприятий. От строения остались лишь квадраты каменных фундаментов высотой в фут до груды ржавого железа. «Здесь когда-то добывали нефть», — сообщила Нигли, — «и уголь. Восемьдесят лет назад все позакрывалось». «Местность выглядит ужасно плоской», — заметил Ричард. Впрочем, он понимал, что это обманчивое впечатление. Лучи низко висящего солнца высвечивали множество складок, расщелин и небольших уступов. Рельеф не шел ни в какое сравнение с горами, громоздящимися слева, но тем не менее был далеко не плоским». Они оказались в промежуточной зоне, зоне незаметного перехода от высоких равнин к горам. Геологические потрясения миллионы лет назад прокатились до самой Небраски, и пейзаж так и застыл, оставив от прошлого немало укромных уголков, где может укрыться человек. «Для нас», — сказала Нигли, словно прочитав его мысли, — «лучше было бы, если бы она и в самом деле оказалась абсолютно плоской». Ричард кивнул. «За исключением разве что какого-нибудь не очень высокого холма, ярдах в ста от того места, где будет находиться Армстронг, и еще одного такого же, в ста ярдах от первого, откуда можно вести наблюдение». «Ну уж нет, так легко нам не будет». «Как всегда», — отозвался Ричард. Они ехали еще целый час, двигались на северо-восток, но, казалось, дорога не приведет никуда. Солнце уже поднялось высоко над горизонтом, небо расцветили розово-фиолетовые полосы. Позади отраженным светом полыхали скалистые горы. Впереди и справа, точно волнующийся океан, раскинулись луга. Снег перестал, исчезли даже редкие хлопья. «Здесь поворот», — предупредила Нигли. «Здесь?» — переспросил Ричард. Он притормозил и осмотрел место, на которое она указывала. Обыкновенная грунтовка, ведущая на юг в какую-то глушь. «И там есть город?» — усомнился Ричард. «Судя по карте, есть», — ответила Нигли. Ричард сдал немного назад и свернул на грунтовку. Примерно милю петлял между соснами, а потом дорога оборвалась. «Езжай дальше», — посоветовала Нигли. И он поехал. Миновал двадцать миль, потом тридцать. Появившаяся снова дорога то поднималась, то опускалась». В очередной раз, вскарабкавшись на вершину подъема, они увидели довольно крутой спуск, ведущий в раскинувшуюся внизу огромную, миль пятьдесят в диаметре, котловину, заросшую травой. Дорога тонкой карандашной линии тянулась четко на юг и оканчивалась у реки на дне котловины. К мосту через эту реку откуда-то вели еще две дороги, а рядом были в беспорядке разбросаны крошечные здания — В плане картина напоминала заглавную букву «К», усеянную точками там, где сходились три линии этой буквы. «Город Грейс, штат Вайоминг», — объявила Нигли. «Там, где дорога, пересекает южный рукав реки Шайен. Ричард остановил машину, скрестил ладони на руле и упер в них подбородок, вглядываясь через лобовое стекло вдаль. «Нам только лошадей не хватает», — сказал он и белых шляп на затылках, — подхватила Нигли, а также кольтов 45-го калибра на каждом бедре. «Я бы оставил Штайры», — отозвался Ричард. «Сколько дорог ведет в этот город?» Нигли провела пальцем по карте. «С севера и с юга вот эта дорога. Две другие, кажется, никуда не ведут, пропадают в зарослях леса, может, идут к каким-нибудь старым ранчо». «С какой стороны должны явиться преступники?» Если двигаются из Невады, значит с юга, если из Айдаха, то с севера. То есть остаться здесь и подождать их мы не можем. Не исключено, что они уже в городе. Ричард обратил внимание на одно из зданий крошечное белое пятнышко на зеленом. Церковь, где будут отпевать Фролих, понял он. Открыл дверцу, вышел из машины и достал из багажника подзорную трубу, указавшуюся половиной огромного бинокля. Он положил трубу на ребро открытой дверцы и приник к окуляру. Мощная оптика упростила пейзаж до зернистой картинки, которая вдобавок подрагивала в такт с биением его сердца. Ричард навел фокус, теперь до города было словно не больше полумили. Река довольно узкая, мост через нее каменный, дороги грунтовые, зданий больше, чем показалось на первый взгляд. Церковь стоит идеально на участке площадью Вакр внутри южного угла буквы «К». Окружена ухоженной лужайкой. Фундамент ее тоже каменный, а стены дощатые, выкрашенные белой краской. Так обычно строят в Массачусетсе. К югу территория вокруг церкви расширяется, трава здесь скошена, виднеется множество надгробий. С южной стороны кладбище огорожено забором, за которым сгрудились двухэтажные здания из потемневшего от времени кедра. Располагаются под самыми разными углами друг к другу. К северу от церкви видны такие же строения. Жилые дома, магазины, сараи. И вдоль коротких ножек буквы «К» тоже. Некоторые здания, как и церковь, выкрашены в белый цвет. Ближе к центру города они стоят теснее, а чем дальше к окраинам, тем свободнее. Прозрачно-голубая река бежит на северо-восток по морю травы. Тут и там припаркованные грузовики-пикапы и легковые автомобили. Заметны пешеходы. Похоже, здесь живет несколько сотен человек. «Кажется, когда-то это был городок скотоводов», — сказала Нигли. «Железную дорогу провели до Каспера через Дуглас. Наверное, стада гнали 60-70 миль на юг, а там уже грузили в вагоны». «А теперь, чем жители занимаются?» — спросил Ричард. Он произносил слова, и городок в объективе подпрыгивал. «Без понятия», — ответила она. «Может быть, какими-нибудь инвестициями онлайн?» Ричард передал Нигли трубу, она сфокусировала ее для себя и приникла к окуляру». Он наблюдал, как объектив в руках напарницы ходит то вверх, то вниз, то из стороны в сторону. Нигли внимательно изучала всю интересующую их территорию. «Наши ребята устроятся с южной стороны», — рассудила она. «Все приготовления перед панихидой сосредоточатся к югу от церкви. Тут в сотне ярдов стоит пара старых сараев, есть и естественные укрытия. А какие у них пути отхода?» Объектив подзорной трубы сдвинулся на восьмую часть дюйма вправо. «Они должны догадаться, что к северу и к югу на дороге будут установлены блокпосты», — ответила Нигли, — «из местных копов. Конечно, полицейские жетоны могут помочь и тут, хотя лично я на это не стала бы рассчитывать. Теперь все не так, как в прошлых случаях. Неразбериха, возможно, и возникнет, но толпы не будет». «И как же тогда они скроются?» «Я не знаю, как бы действовала сама», — произнесла она. «Вообще бы плюнула на дороге, двинулась бы по траве на запад». 40 миль по открытой местности на внедорожнике, и ты на шоссе. Сомневаюсь, что у полиции Каспера есть вертолет, как и у дорожных патрулей. Через весь штат проходят только две значимые магистрали». «Армстронг прилетит на вертолете», — сказал Ричард. «Возможно, отправится с военно-воздушной базы в Небраске». «Но вряд ли вертолет станут использовать, чтобы гоняться за плохими парнями. Потребуется эвакуировать Армстронга, а то и срочно доставлять его в больницу». Уверена, на такой случай у секретной службы разработаны стандартные правила действия. На шоссе с севера и с юга успеют поставить дорожные патрули. У полиции будет почти час форы. нигли опустила подзорную трубу и кивнула. Я бы и это предусмотрела. Пересекла бы шоссе и погнала бы дальше по бездорожью. На запад от шоссе, между Каспером и резервацией Винтривер, десять тысяч квадратных миль пустой земли, и там проходит всего одна крупная трасса. «Пока будут вызывать вертолет и организовывать поиск, преступники давно смоются». «Смелый план». «Я бы рискнула», — сказала Нигли. Ричард улыбнулся. «Да уж, знаю, что ты бы рискнула. Вопрос в том, рискнут ли наши ребята. А вдруг они оглядятся, да возьмут и махнут на всю затею рукой? Какая разница? Завалим их, пока будут оглядываться. Разве нам надо ловить их на месте преступления?» Ричард снова забрался на водительское сиденье. «Ладно, пора приступать к работе», — сказал он. Чаша котловины оказалась совсем неглубокой. Они проехали до города 20 миль и спустились всего на какую-нибудь сотню футов. Под колесами бежала твердая грунтовка, гладкая как стекло, почти идеально выскобленная и профилированная. Ричард понял, что эта искусная работа выполняется каждый год, когда стает снег и кончатся весенние дожди. По таким дорогам в документальных фильмах разъезжают старинные форды. Приближаясь к городу, дорога делала поворот и под прямым углом к реке переходила в мост. Этот мост, похоже, представлял собой географический центр города. Рядом с ним располагался универсальный магазин, в одном здании с которым работали почта и закусочная. Позади магазина находилась кузница, в которой, вероятно, в давние времена чинили технику обитателей «Ранчо». Рядом стояли контора поставщика кормов и хозяйственный магазин. Имелась и бензоколонка с одним насосом и вывеской «Ремонт-рессор». Перед зданиями были настелены деревянные тротуары. Они походили на вытащенные на землю лодочные причалы. На одном из них стоял смирный на вид жилистый мужчина, который, не торопясь, загружал продукты в кузов пикапа. «Сюда они вряд ли сунутся», — сказал Ричард. «Уж слишком открытое место». Нигли покачала головой. «Они об этом не узнают, пока не увидят своими глазами. Может, осмотрятся всего 10 минут, но нам больше и не понадобится». «А где остановимся?» «Вон там», — она махнула рукой на здание из красного кедра со множеством маленьких окон и вывеской «чистые комнаты». «Потрясающе», — сказал Ричард. «Но сначала давай покатаемся вокруг», — предложила Нигли. «Надо познакомиться с местом поближе». Чтобы исследовать букву «К», существует всего четыре варианта, причем северный ее штрих они по пути сюда уже изучили. Ричард проехал через мост и направил машину на северо-восток вдоль русла реки. Они проехали мимо восьми домов, по четыре с каждой стороны, и уже через полмили дорога сузилась, превратившись почти в каменистую тропку. Слева и справа тянулась ограда с колючей проволокой сверху, почти невидная в высокой траве. «Земли ранчо», — заметила Нигли. Сами постройки находились, скорее всего, в нескольких милях отсюда. Дорога, то поднимаясь и становясь видимой, то опускаясь и исчезая из глаз, уходила вдаль. Ричард вернулся к середине буквы, а затем двинулся вдоль юго-восточного штриха — Здесь домов оказалось больше, и располагались они ближе друг к другу, но в остальном картина походила на ту, что они уже видели. Дорога сужалась примерно через такое же расстояние, бежала дальше и пропадала вдали. Колючая проволока здесь была намотана гуще, а за одной из оград обнаружился странный деревянный сарай без двери. Внутри сарая стоял ржавый пикап, заросший жухлыми сорняками — Казалось, машину оставили здесь еще в те времена, когда вице-президентом Америки был Ричард Никсон. «Ладно, теперь поезжай на юг», — скомандовала Нигли. «Давай посмотрим на церковь». Южный отрезок буквы вел к городу Дуглас, до которого было около 70 миль. Они проехали первые три. С той стороны в городок шли линии электропередачи и телефонной связи. Вдалеке терялись просмоленные столбы». Машина миновала церковь и кладбище, потом скопление построек из кедра, затем несколько заброшенных коровников, двадцать или тридцать небольших домов, и город закончился. Впереди лежали лишь бескрайние луга. Но рельеф не был плоским. Местность изрезали множество древних оврагов и трещин за 10 тысяч лет сглаженных ветрами и непогодой. Все они словно сплетались в одну гигантскую сеть — Из-за этих впадин глубиной 10-12 футов луга напоминали чуть волнующийся океан. Впечатление усиливал непрекращающийся ветер, колыхавший бурую, сухую и хрупкую траву высотой в ярд. «Здесь можно спрятать целую пехотную роту», — сказала Нигли. Ричард развернул машину и направил ее обратно к церкви. Остановился рядом с кладбищем. Церковь снаружи была очень похожа на бисмаркскую. Тоже белая, но цвет тусклее. Такая же крутая крыша над нефом, такая же массивная квадратная колокольня. На ее вершине — часы, флюгер, флаг и громоотвод. Ричард посмотрел на запад, на горизонт и увидел нависшие над далекими горами серые тучи. «Скоро опять пойдет снег», — заметил он. «Отсюда мы ничего не увидим», — сказала Нигли. Она была права, церковь построили в пойме реки. Ее фундамент был, пожалуй, самым низким во всем городе. На север дорога просматривалась лишь на сотню ярдов, на юг тоже. И в том, и в другом направлении она полого шла вверх и исчезала из виду. «Преступники могут появиться прямо над нами, прежде чем мы успеем что-то сообразить», добавила Нигли. «Надо придумать, как вовремя заметить их приближение». Ричард кивнул, открыл дверь и вышел из машины. Нигли последовала его примеру, и они двинулись в сторону церкви. Воздух был холоден и сух. Когда шли через кладбище, под ногами шуршала увядшая трава. Похоже, и в самом деле начиналась настоящая зима. К западу от церкви, в конце ряда потрепанных непогодой над надгробий, они увидели отмеченный хлопковой лентой участок. Траву на этом участке еще не скосили. Ричард сделал крюк, чтобы посмотреть. На четырех плитах в ряду стояла фамилия Фролих. «Скоро наступит печальный день, когда появится и пятая плита, с той же фамилией на камне». Он повернул голову, посмотрел на прямоугольник ленты и представил вместо него четкий прямоугольник глубокой ямы. Ричард отошел в сторону и огляделся. Напротив церкви на восточной стороне дороги была ровная пустая площадка, достаточно большая, чтобы посадить вертолет. Он почти видел, как вертолет заходит на посадку. Грохочет винты, он разворачивается в воздухе, чтобы пассажирская дверь была напротив входа в церковь, опускается на землю. Армстронг выбирается наружу, пересекает дорогу, приближается к храму. У двери, вероятно, уже ждет викарий, готовясь поприветствовать вице-президента. Ричард отошел в сторону, встал там, где мог бы стоять Армстронг, и поднял глаза. Внимательно обследовал взглядом местность на юге и западе. «Плохо дело», — подумал он. Он увидел небольшую возвышенность, а начиная со 150 ярдов от нее и дальше, чуть ли не до бесконечности, по волнуемой ветром траве, ходили тени. Явный признак того, что в земле скрываются ямы и трещины. «Как думаешь, хорошо преступники знают свое дело?» — спросил Ричард. Нигли пожала плечами. «Всегда получается так, что противник либо лучше, либо хуже, чем ожидаешь. Пока что ребята действовали очень грамотно». При стрельбе сверху вниз, в разреженном воздухе и сквозь стебли травы, я бы заняла позицию не дальше пятисот ярдов. Если промахнуться по Армстронгу, могут случайно попасть в кого-нибудь еще. С Тайвисом то нужен еще один вертолет для наблюдения. Отсюда ничего не видно, но с воздуха все было бы как на ладони. «Армстронг ему не позволит», — сказал Ричард. «Но возможность увидеть все сверху есть, с колокольни. Забудь про гостиницу». Он повернулся и пошел к церкви. «Мы остановимся здесь. Сверху увидим, как они прибудут, с севера ли, с юга, ночью или днем. Все закончится еще до того, как Стайвисент или Армстронг сюда доберутся». Им оставалось до церкви футов десять, когда ее дверь открылась, и появился священнослужитель, а за ним пожилая пара. Священник средних лет, лицо очень серьезное. Обоим его спутникам около шестидесяти. Мужчина высокий, худой, слегка сутулится. Женщина все еще выглядит довольно неплохо, чуть выше среднего роста, стройная и хорошо одета. С короткой стрижкой светлые волосы сидеют. Ричард сразу же понял, кто она. И женщина поняла, кто он, или подумала, что поняла. Она замолчала, замерла и пристально посмотрела на него, как делала и ее дочь». Она озадаченно вглядывалась в его черты, словно ища сходство и различия между тем, что видела, и неким мысленным образом. «Это вы?» — наконец спросила женщина. «Может ли такое быть?» Ее напряженное лицо, без всяких следов макияжа, выражало крайнюю степень усталости. Глаза были сухими, но не оставалось сомнений, что это впервые за последние два дня. Веки покраснели и припухли. «Я его брат», — объяснил Ричард. «Я очень сожалею о вашей утрате». «Еще бы», — отозвалась она. «Ведь во всем случившемся целиком и полностью виноват Джо». «Вы так считаете?» «Это ведь он заставил мою дочь сменить отдел. Не хотел, чтобы его обвинили в романе с коллегой. И именно ей пришлось переводиться. Не ему. Она перешла на опасную черту, а Джо остался там, где ему ничто не угрожает. И вот посмотрите, что из этого вышло». «Мне кажется, новая работа вашей дочери очень нравилась», — после паузы сказал Ричард. «Знаете, если бы не нравилась, она всегда могла бы вернуться на прежнее место. Но ведь она не вернулась. Мне кажется, это значит только одно — возвращаться она и не хотела. Ваша дочь была прекрасным агентом и делала важное дело. Как она могла вернуться, чтобы каждый день видеть Джо и притворяться, что они только коллеги?» Я хотел сказать, что она могла бы год подождать, а потом вернуться на прежнее место. «А чтобы за год изменилось? Ваш брат разбил ей сердце. Да разве она вообще хоть когда-нибудь сумела бы работать под его началом снова?» Ричард ничего не ответил. «Джо придет попрощаться с ней?» — спросила мать Фролих. «Нет», — сказал Ричард, — «не придет». «Вот и хорошо», — кивнула она, «потому что здесь ему будут не рады». «Наверное, вы правы», — произнес Ричард. «Ну да, полагаю, он слишком занят», — процедила она и пошла в сторону грунтовой дороги. Священнослужитель последовал за ней, а за ними и отец Фролих. Но затем старик вдруг замедлил шаг и обернулся. «Она понимает, что Джо ни в чем не виноват», — сказал он. «Кому как не нам с ней знать, что Мэри Эллен всегда делала то, что хотела» она справлялась с обязанностями прекрасно кивнул ричард правда лучшего агента на этой должности не было теперь кивнул отец Фролих. казалось он был удовлетворен тем что услышал как поживает джо спросил он мы с ним пару раз виделись он погиб ответил ричард пять лет назад при исполнении служебного долга на мгновение воцарилась тишина простите произнес старик «Только не говорите, миссис Фроллих, попросил Ричард. «Ей так будет проще». Старик снова кивнул, повернулся и странной подпрыгивающей походкой двинулся догонять жену. «Вот видишь», — тихо сказала Нигли, — «оказывается, не во всем виноват ты». Рядом с церковной дверью стояла доска объявлений, почти плоский шкафчик со стеклянными дверцами и на прочных деревянных ножках, вкопанных в землю. За дверцами находился квадрат зеленого фетра, который пересекали по диагонали две тонкие ленточки, закрепленные кнопками. Под эти ленточки были просунуты напечатанные на пишущей машинке объявления. В самом верху находилось расписание регулярных воскресных служб. Первое проводилось в 8 утра. Церковь, очевидно, требовала от своих прихожан большой самоотдачи. Рядом Ричард увидел составленное объявление о том, что в это воскресенье первая служба будет посвящена памяти Мэри Эллен Фроллих. Ричард посмотрел на часы и вздрогнул от холода. Осталось 22 часа, сказал он. «По коням». Они подогнали Юкон к церкви и открыли багажник. Одновременно сунули головы внутрь и разобрали все четыре единицы оружия. Оба взяли по штайру. Нигли добавила к нему пистолет-пулемет, а Ричер — винтовку М-16. Патроны распределили поровну, заперли машину. «А нормально заходить в церковь с оружием?» — усомнилась Нигли. «В Техасе нормально», — ответил Ричер. «А здесь вынужденная мера. Они открыли дубовую дверь и переступили порог. Церковь и внутри была очень похожа на бисмаркскую». У Ричера даже мелькнула мысль, не заказывают ли в маленьких приходах церкви по почте, как всякие другие товары. Такая же желтовато-белая краска, такие же отполированные скамьи, такая же кафедра, такие же свисающие колокольные веревки, такая же лестница. Ричард и Нигли поднялись до верхней площадки и обнаружили прикрученную к стене лестницу, а над ней люк. — Будто и не уезжал из Бисмарка, — пробормотал Ричер. Он поднялся по лестнице, пролез сквозь люк и очутился под самой крышей. Здесь помещение оказалось не совсем таким, как в Бисмарке. Добавился часовой механизм. Над колоколами на железных балках крепился четырехфутовый куб с латунными зубчатыми колесами. Циферблата было два, и стрелки на обоих синхронно приводились в движение одними и теми же шестернями и длинными железными валами, выходящими из куба. Размещались циферблаты с восточной и западной стороны башни. Там прежде, видимо, находились слуховые окна с жалюзи. Шестеренки и храповики пощелкивали, и все пространство наполняло громкое тиканье. Колокола в ответ слегка вибрировали. «Выходит, ни на восток, ни на запад вида у нас не будет», — констатировал Ричер. «Нам нужен только север и юг», — пожала плечами Нигли. «Где проходит дорога?» «Пожалуй», — согласился Ричер, «Значит, ты берешь юг». Под балками и валами он пробрался к слуховому окну, выходящему на север, встал на колени и выглянул наружу. Обзор прекрасный. Во-первых, вдали отлично виден мост через реку. Во-вторых, весь город как на ладони. В том числе и ведущая на север грунтовая дорога. Хорошо просматривается миль на десять. Сейчас она совершенно пуста. — Как у тебя там дела? — окликнул он Нигли. «Отлично!» — отозвалась она. «Прекрасный вид, почти до самого Колорадо!» «Когда что-нибудь заметишь, кричи!» «Ты тоже!» Часы тикали. Тик-так, тик-так, отмеряя каждую секунду. Звонко, отчетливо и неустанно. Ричард оглянулся, посмотрел на механизм и подумал, не сведет ли это тиканье его с ума раньше, чем просто усыпит. Он услышал, как в десяти футах позади дорогой металл оружейного сплава коснулся дерева. Это Нигли положила на пол пистолет-пулемет. Он тоже положил М-16 на доски рядом с коленями. Подвигался, устраиваясь поудобнее. И стал наблюдать и ждать.